Степаныча ко мне, сказал старший майор в трубку одного из телефонных аппаратов. На столе их было четыре штуки, причем один, как заметил Егор, без наборного диска. Ты садись, пока тебя снаряжать будут, поболтаем, принюхаемся друг к другу. Еще вопросы есть, валяй, не стесняйся. Такой вот вопрос, товарищ начальник. Скажите, как мог вредитель Ежов на высокую должность попасть? Хитрый был очень гад. Тихий такой, скромный. Солдат партии, верный ленинец, тут старший майор присовокупил матерное слово. Мало того, что подлец, так еще в нашей профессии ни хрена не смыслил. Политикам себя мнил, он брезгливо поморщился. А в органах не политики нужны профессионалы. Вот скажем, заболел ты. Надо тебе на операцию ложиться, опасную. Ты к кому предпочтешь? К ведущему хирургу или к секретарю больничного порткома? То-то. А товарищ нарком, совсем обнаглел Егор, он как профессионал или профессионал. Даже посильнее егоды. А тот был мастер своего дела. Что вы про него теперь не говорили? Наш нарком — одна сплошная целеустремленность. Жесткий, да. Жестокий, безусловно. По понятиям 19 века, Толстого там с Достоевским и Нацином, вообще чудовище и злодей. Только мы с тобой, Дорин, живем в веке двадцатом. Тут другие правила и другая мораль. Нравственно все, что на пользу дела. Безнравственно все, что делу во вред. Время нам с тобой досталось. Железная дреблость и жира не прощает. Или враг нас или мы его, а добрыми и жалостливыми станем потом, после победы». Показалось Егору, что старший майор это не только ему, но будто и самому себе говорит. Рукой рубит воздух, лицо посуровило и резко так. «Еще вопросы!» Понял Дорин, что с рискованными темами пора завязывать. Хорошего понемножку. Следующий вопрос задал такой. «А какое вы мне, товарищ начальник, дадите задание?» Октябрьский рассмеялся, покрутил головой. «Парень, ты, я вижу, и вправду не глупый». «Нахальный, но меру знаешь. А знать меру — это, может быть, самое главное качество в человеке». Постучали в дверь. Вошел какой-то дед по-домашнему в рубашке с подтяжками на шее, портняжный метр. Хмуро сказал «Здравия желаю». «Этот, что ли?» «Этот, этот. что ли этот этот обмерь его, Степаныч». Степаныч кинул на Егора один-единственный взгляд. «Чего тут мерить? Фигура стандартная, сорок восьмой размер, третий рост, нога у тебя, парень, сорок два. Ну и все».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 Сидели под одной крышей, ходили по тем же коридорам, ездили в общие дома отдыха, даже руководство не сменилось. Просто бывший начальник управления госбезопасности тоже стал называться народным комиссаром. Чтобы не путаться, сотрудники называли его нарком госбезопасности, а прежнего просто нарком или сам. По правильному именовать главного чекиста страны теперь следовало бы заместителем председателя Совета народных комиссаров. Недавно получил он это высокое назначение и курировал теперь не только органы, но еще и несколько ключевых ведомств. В общем, одно дело спецгруппа подчинялась бы товарищу наркому госбезопасности и совсем другое – напрямую наркому. Егор, что называется, проникся. Факт третий. Противостоит нам Абвер, организация, про которую тебе рассказывать не нужно. В Шоне у вас по этой замечательной конторе был специальный курс. Задача Абвера – заморочить нам голову. Если нападение решено отменить – Они должны создать у нас прямо обратное впечатление, чтобы мы попусту растратили свои силы. Если сроки нападения остаются в силе, Абвер попытается убедить нас, что войны в этом году ни в коем случае не будет. Ребята, они хитрые, изобретательные, работают, что называется, с огоньком. По традиции, там много бывших морских офицеров, да и начальник, как тебе известно, адмирал. Что мне в их организации нравится... «Должности там распределяют не по званию, а по профпригодности, так что капитан или даже обер-лейтенант может оказаться главнее полковника. Важен не чин, он в конце концов зависит от возраста, а личные качества. Переиграть абверовцев будет непросто, особенно если учитывать наш кислый статус-кво с кадрами». Старший майор тяжело вздохнул. «Что такое статус-кво, Егор запамятовал, но на всякий случай понимающий кивнул». На этом обзор ситуации заканчиваю и перехожу, собственно, к операции. Октябрьский оживился. Можно сказать, повеселел на глазах. Вчера ночью поступила агентурная информация. 20 апреля в полночь, то есть сегодня, в районе Святого озера, это около Шатуры, с самолета будет сброшен особо важный груз. Посылка или человек, неизвестно. Однако то, что занимаются этим лично германские военные аташи генерал Кестринг и его заместитель полковник Крепс, да и сама близость выброски к Москве, свидетельство о особой важности этой акции – Наш источник сообщает, что подготовка ведется с соблюдением чрезвычайных мер секретности. Принимать груз будет Решке, капитан Абвера. Он числится третьим секретарем посольства. Разведчик сильный, опытный, досье на него толщиной с роман граф Монте-Кристо. А по содержанию даже увлекательнее. Когда сам Решки берет на себя обязанности приемщика, это не шутка. Но и мы окажем самолету уважение, — хитро прищурился начальник спецгруппы затея. «С нашей стороны встречать его будет не какой-то капитанешка» а представитель высшего комсостава по германским меркам генерал-майор. Он с шутливой важностью постучал себя по петлицам. «Имею приказ наркома. Перейти от пассивного наблюдения к активным действиям. Давно пора». «Что такое активные действия, товарищ старший майор? Будем перехватывать. Хватит с фрицами минуэта танцевать. Время поджимает. Перехожу на быстрый фокстрот, а также на танго. Я задушу тебя в объятиях». «А это что такое? Сам увидишь?» – интригующе улыбнулся Октябрьский и снова подмигнул. Если груз с руками и ногами встречать его, мы будем с тобой. Два чистокровных арийца. Само собой, при поддержке группы молчаливых товарищей. Так что роль у тебя ответственная, почти что главная. Егор приосанился всем своим видом показывая. Не сомневайтесь, не подведу. Хотя у самого противно дрогнули колени. Главная роль без репетиции, в незнакомой пьесе. Да еще какой. Со словами роли или как, спросил он, изобразив бесшабашную улыбку. «Память у меня отличная, с первого раза запомню, вы не беспокойтесь». «Ты запомни, главное, вот что. Театр у нас профессиональный и даже академический. Так что всякая самодеятельность исключается, импровизации не нужно. По собственной инициативе рта не раскрывать. Если парашютист к тебе обратился, отвечать односложно. С певучим баварским посюсюкиванием, как ты умеешь. Ты мой помощник, соблюдаешь субординацию, ясно? Если я почувствую, что дело запахло керосином, дам команду, давай». «Тогда хуком и в нокаут. Только гляди не перестарайся, мозги не вышиби. Если так, то лучше оперкотом, Рычаг силы короче. Оперкотом так оперкотом, специалисту виднее. Однако, я надеюсь, до этого не дойдет». Дорин не спускал глаз со старшего майора, ожидая продолжения инструктажа. Но Октябрьский молчал. «Значит, не раскрывая рта на вопросы, отвечаю коротко по команде бью оперкотом. Понятно, дальше что?» «Да ничего!» — усмехнулся Октябрьский, одобрительно глядя на младшего лейтенанта. «Вот и вся твоя роль!» Ничего себе главное, разочарованно протянул Егор, типа кушать подано, что ли? А ты хотел, чтобы я тебе, желторотом доверил вербальное пульпирование матерого Абверовского агента? Вербальным пульпированием на спецжаргоне назывался первичный словесный контакт с малоизученным объектом, чтобы сходу сдиагностировать его статус, характер, степень опасности. Для этой ювелирной работы требовалась безошибочная интуиция, опыт, быстрота реакции. Ну не пульпирование, конечно, но может хоть... Подыграть вам как-то, сказать что-нибудь для естественности, для непринужденной атмосферы. Я те скажу. Ночью всех, нервы на пределе. Парашютист после приземления вообще еще не понял, на каком он свете. Какая клеш ему естественность. Потом Дорин. В хорошем театре маленьких ролей не бывает. Про систему Станиславского слышал? Даже если артист говорит только кушать подано, он должен про свой персонаж все в доскональности знать. Биографию, черты характера, пристрастия. Вот этим мы с тобой сейчас и займемся. Как говорил товарищ Станиславский, «Верю, не верю. Надо, чтобы ты себя вел убедительно, иначе зритель тебе не поверит. А зритель будет особенный. Если сыграешь плохо, он не в буфет уйдет пиво пить, а начнет садить с двух стволов прямо в брюхо». Октябрьский ткнул Егора твердым пальцем в живот и засмеялся.